Глава двадцать вторая. Таня. «Идем», — говорит Руслан, заходя в палату. Никак не привыкну к его манере сразу переходить к делу. «Мы сегодня уже виделись. Здороваться второй раз не обязательно, но... С другой стороны, возможно, меня больше будоражит сам факт его присутствия в моей жизни. Всего один звонок. Боже, один звонок, и Руслан рядом. Оказывается, это так просто. Сабуров кардинально отличается от всех мужчин, которых я когда-либо знала. И с каждым днем я все больше в этом убеждаюсь. Уже? спрашиваю я, встрепенувшись. Бывает, что отчаянно ждешь какой-то момент, а когда он наступает, силы разом покидают. Кажется, что у меня не получится даже встать с кровати. Ты ведь хочешь увидеть нашу дочь? говорит руслан с легкой улыбкой. Мое сердце в момент сжимается, а потом пускается в скач. Внутри разливается приятное тепло. Если руслан улыбается, значит, все хорошо. У него все под контролем. «Больше всего на свете», — горячо отвечаю я. «Моя благодарность не знает границ». Стараясь не закряхтеть, я осторожно присаживаюсь. Руслан подходит к кровати и подает мне руку. Опираясь на нее, я кое-как поднимаюсь на ноги. Справилась. Голова кружится. Выпрямится, пока не выходит. Я представляю, как жалко должно быть выгляжу со стороны. Но все это вмиг перестает иметь значение. Скоро я увижу ее». «Не пройдет и нескольких минут». «Как ты? Можем перенести на вечер», — говорит Руслан с сомнением. Его рука обнимает мою поплывшую талию. Кажется, он действительно боится, что я упаду. «Нет», — перебиваю я, положив ладонь ему на плечо. «Руслан, познакомь меня с нашей дочерью. Я так долго ждала встречи. Мое терпение истекло еще час назад». Руслан улыбается и кивает, после чего мы начинаем наш путь. Чем ближе мы подходим к детскому отделению, тем сильнее меня потряхивает. Боль куда-то исчезает, а силы напротив берутся, словно из невидимых резервов. Там мой ребенок. Мне нужно быть рядом с ней. И я буду, чего бы мне это ни стоило. Когда мы заходим в палату, меня трясет самым натуральным образом. Я оставляю Руслана, делаю несколько шагов вперед и испуганно замираю, не зная, что делать дальше. «Какая же она крошечная!» шепчу я, прижимая руки к лицу. «И какая...» Красивая. Сам не могу насмотреться. Раздается из-за спины голос Сабурова, низкий, обволакивающий, чуть глубже, чем обычно. Руслан тоже нервничает. Моя девочка, шепчу я беззвучно, заставила ты понервничать и хирургическую сестру и нефтяного магната. Сразу видно, особенная. Виктория крепко спит лежа на спинке. Удобно раскинула ручки и ножки. В кювизе ей должно быть тепло. А я же. Прижимаю ладони к груди и не могу наглядеться. Все для нее сделаю, все на свете. Руслан подходит и встает совсем рядом. В этот момент малышка, словно почувствовав наше присутствие, просыпается и сладко зевает, потягиваясь. Это так мило и трогательно, что слезы наворачиваются на мои глаза, а потом и вовсе чертят на лице дорожки. «Маленький человек, мой самый любимый». «Спасибо», — говорю я Руслану, — «что ты рядом». «Иначе и быть не могло», — отвечает он. Неосознанно я ждала претензий с его стороны, вполне разумных, ведь я действительно его обманула несколько раз. Он спрашивал прямым текстом его ли ребенок. Я лгала. Насколько бы ни вглядывалась в глаза Руслана, я не видела в них ни презрения, ни ненависти, ни даже обиды. Все это время он держался. Может быть, чуть холоднее, чем обычно. Но, возможно, я настолько эмоционально истощена, что мне показалось. Когда мы возвращаемся в палату, Руслан явно хочет что-то сказать. Но тут вибрирует его сотовый. Сабуров смотрит на экран, кивает самому себе. «Я отойду, ты отдохни пока». «Поговорим?» «Позже. Пока, Таня». «Пока». За Русланом закрывается дверь. Я вздыхаю. И, наконец, позволив себе покряхтеть от души, опускаюсь на кровать. Лучше пока не думать о будущем. И о настоящем. о Алисе в том числе, которая, вероятно, «Место себе сейчас не находит. Мне нужно быть спокойной и терпеливой. Все остальное позже». В дверь стучаться. «Это Рита. Мы с ней познакомились, когда сцеживали Молозева в обед, и разговорились. Наши ситуации немного похожи. Тоже недоношенный ребенок, Срочная Кесарева». «Таня, идем? «Да-да, конечно», — говорю я, поднимаясь с кровати. Днем мы уже ходили в специальную комнату для сцеживания». Мама передала мне три разных молока молокоотсоса на выбор, но я так и не смогла пока приноровиться. В роддоме же стоит чудесный аппарат. Рита специально зашла за мной пораньше. У нее такая же низкая скорость передвижения. Потихонечку мы с ней отправились в долгий путь, длиной в 10 метров. «Видела вашего папу. Красивый мужчина», говорит Рита полушепотом. «Кого-то мне напоминает. Он не актер? Нет». Улыбаюсь я, представляя Руслана на сцене. Возможно, ты перепутала с кем-то. Решаю, что мы не настолько с Ритой близки, чтобы посвящать ее в свою непростую ситуацию. Да и как ее описать вкратце? Я чудом забеременела от миллиардера, который должен был на днях жениться на другой. Ох! В палату я возвращаюсь только через полчаса, ведь сестра забирает у меня баночку с молозевом и убеждает, что для Вики это очень важно и я делаю все от себя возможное. Хотя мне кажется, что этого по-прежнему недостаточно. Скорее бы Викторию можно было взять на руки и приложить к груди. Я бросаю взгляд на телефон и вижу сообщение о нескольких пропущенных. Маша звонила. Девочки с работы. И свекровь. Ей-то что нужно? Едва я задумываюсь над этим вопросом, как на телефон падает сообщение от неё же. «Зачем ты так с Игорем?» «Мы тебя как родную любили, а ты дорвалась до денег, но принесут ли тебе они счастья?»